Родители в санатории, смущенно объяснил Макс. На тумбочке у разложенного дивана стояла шкатулка с табаком, лежали трубки и второй том опытов в Монтене. Максим черпал утешение в олимпийской мудрости мыслителей прошлого. «Ну что нового?» — полюбопытствовал он. Месяца? «Скорее да, чем нет. Стась говорит, что ты не вернешься. По часика до конца года ищет», — ответил я. Не вернулся. И тебе не советую задерживаться. Нормальный человек в школе не выживает. А кто выживает? Простейшие. Типа гири. Куда же ты пойдешь? Не знаю. У отца остались какие-то связи, а ты без связей когда-нибудь пробовал, не удержался я. Пробовал. До сих пор такое чувство, будто испачкался в чем-то липком и зловонном. Алла внесла в комнату поднос с кофейными чашками. Она быстро усвоила разделение труда в доме Лебедевых. «Это правда, что девятый класс написал коллективку «Врано»?» Поинтересовалась Алла. «Правда, сознался я». «Ну и что ты собираешься делать?» Я попросил их не отправлять письмо. «Ставка на детское великодушие», — покачал головой Максим. «У Голдинга есть роман, в котором дети попадают на необитаемый остров и превращаются в стаю зверей, убивают друг друга. А Расходенков-старший сегодня убеждал меня, что дети чище, честнее нас, взрослых. Мы, Андрей, живем в мире красивых слов. Если их убрать, то ничего не останется, ничего, высказался Макс изящно отхлебнул кофе и поморщился. Провожая меня до двери, Алла страстно ворковала о том, как страдает Максим, как скрывает от ежедневно звонящих родителей случившееся, как ему необходимо чьё-то внимание и поддержка. Почуяв ослабленную бдительность, Пудель ринулся в приоткрытую дверь и со свободолюбивым лаем помчался вниз по лестнице. Вероятно, это было его единственное развлечение в жизни. Придя домой, я выдрузил переносной телевизор на холодильник, безнадежно порыскал по программам и оставил круглый стол комментаторов, споривших о международной жизни. Каждый из них отстаивал собственное мнение, постоянно мелькали фразы «Позвольте с вами не согласиться» или «А вот тут-то я с вами поспорю», но на самом деле говорили они одно и то же. Я повязал фартук, и принялся лепить пельмени, но телефон звонил не переставая, и скоро трубка стала белой от муки. Первым был Стась. Он требовал, чтобы завтра коллективка лежала у него на столе. «Андрюша, ты их должен переубедить, чтобы второго письма не было. Попробую, — пообещал я. Пробуют в пробирках, а ты с живыми людьми работаешь, ты должен, усвоил!» Вторым был очень вежливый и очень уверенный мужской голос. Звонил отец Вики Челышевой, Юрий Александрович. Он просил прощения за позднее беспокойство и предлагал срочно завтра встретиться. Мы условились в 8.10 в скверике возле школы. Третьим был Лебедев. Он извинялся за свои разобранные чувства и просил никому не говорить, что я видел у него Аллу. «Это серьезнее, чем ты полагаешь», — разъяснил Макс. Четвертым был Чугунков. Он жаловался, что на кросс пришло меньше половины класса, обещал утром дать список прогульщиков и советовал срочно объявлять педагогический террор. Пятым и последним был заместитель главного редактора журнала. Он сообщал, что стойкий пенсионер наконец написал заявление и что чуть ли не со следующей недели я могу выходить на работу. Нашли Роман Пустырева? Поинтересовался он в заключении. «Ищем», — отозвался я.